и срубил соловью буйную голову. Третье. Илья Муромец и Калин-царь. Былины из цикла «Илья Муромец и Калин-царь» занимают центральное место во всем русском эпосе. Про пишет – Песни об отражении татар – самое значительное из того, что в области эпоса создано русским народом. Былины времен татарщины представляют собой качественно иное образование, чем все былины, предшествующие им. Ряд исследователей считает, что былины этого цикла были созданы во время татаро-монгольского ига, и в них художественно, убедительно изображена победа русского народа и изгнание татар. Татарский калин-царь – обобщенный образ врага, хотя в некоторых вариантах былины он назван историческим именем Мамайя или Батыя. Былином из цикла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 Меж тем по всем землям, по всем ордам прошёл слух, что не стало в Киеве богатырей, а Илья Муроми сидит в погребе. Как услышал про то Калин царь, собрал силушку великую и пошел на Русь. Растянулось вражье войско на сотни вёрст, прогибается под его тяжестью мать сыра земля, от конского пару Померкло красное солнце, потускнел ясный месяц, Не видать ни луча белого света. Остановился Калин царь в семи верстах от Киева, Послал князю Владимиру ярлык. «Скоро пищитый! Ай же ты, Владимир!» стольно киевский отдай мне добром стольный киевград без драки великой без кроволития, а добром не отдашь с бою возьму князя бояр всех по вырублю божий церкви огнем спалю тебя с княгиню в полон угоню читает князь владимир тот ярлык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 Говорит тут княгиня Праксия. Нынче ночью мне мало спалось, да много во сне виделось. Привиделось мне, будто жив Илья Муромец в погребах глубоких, за решетками железными. Спустился князь Владимир в погреба глубокие, отомкнул решетки железные. Видит, сидит там Илья жив-здоров. Поклонился князь Илье не «Низехонька, ты прости меня, Илья Муромец, выходи из погреба Глубокого, надобно постоять за стольный Киевград, за меня, за князя Владимира». Ни слова не ответил Илья Муромец, даже не посмотрел на князя. Тогда спустилась в погреб княгиня Апраксия, просит Илью. «Уж ты постой, Илья, за стольный Киевград, за ласкового князя Владимира».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 а аж у подпруг булатные, пряжечки краснозолото. Все не ради красы, ради крепости. Шелковые подпруги тянутся, да не рвутся, булат железо гнется, да не ломается, красное золото мокнет, да не ржавеет. Выхал Илья в чистое поле, видит нагнанно вражей силы черным черно. От покрику человеческого, от ржания лошадиного Приуныло сердце богатырское. Поехал Илья вдоль вражей силы. Не мог до конца краю доехать. Думает Илья, не одолеть мне этой силы в одиночку. Поднялся он на высокую гору, посмотрел на все четыре стороны –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 Говорит им Илья Муромец, «Ай же вы, русские могучие богатыри, Вы садитесь-ка на добрых коней, Поедем в чистое поле биться С несметной силой татарскую». Отвечают богатыри, «Не будем мы седлать добрых коней, Не поедем в чистое поле, Не станем биться с татарскую силой, И ты не ходи, Пусть бьются князья да бояре, Много их у князя Владимира, Он их кормит и поет, и жалует,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 Разорвал тут Илья свои оковы. Не был у него ни сабли, ни копья. Так схватил он за ноги татарина, что покрепче да пожиловатее. Стал татарином помахивать, стал татар поколачивать. Прошел Илья через силу татарскую, вышел в чистое поле. Свистнул он богатырским посвистом, прибежал к нему верный бурушка. Поднялся Илья Муромец на гору, натянул тугой лук, пустил стрелу в ту сторону, где стояли шатры русских богатырей. Увидели богатыри стрелу и говорят, прилетела стрела от Ильи Муромца, верно, мало ему в поле можется. Оседлали они добрых коней, поехали на помощь Илье. Скачут русские богатыри, Илья Муромец спустился с горы, поскакал им навстречу. Налетели на татарскую силу русские богатыри двенадцать, Илья Муромец тринадцатый, стали татар бить-топтать, где проедут улица, где повернутся переулочек. Бились они целый день до вечера, бились темную ночь до белого света, побили татар чуть не до единого. Бежал каленцарь из русской земли, дал верную клятву никогда не возвращаться на Русь. Ай, не дай Бог больше бывать под Киевом, Ни мне-то бывать, ни детям моим, Ни детям моим, ни внучатам, Ни внучатам моим, ни правнукам.